Глава пятая. Десять лет разлуки. Нестор Васильевич со своим верным помощником неторопливо шли по Рюдофин. Погода стояла по-летнему теплая, и прогулка была одно удовольствие. «Он действительно украл у на ладью? Или от твоих рук дело?» — строго спросил действительный статский советник. «Вы бы видели его хитрую рожу», — начал было Ганзолин, но господин перебил его. Кто украл ладью? отвечай, и будь любезен, не Юли. Китаец насупился. Этот Патрик ему сразу не понравился. Грубит, жульничает. Если бы ганзолин ему не подбросил ладью в карман, он бы сам ее украл. В этом не может быть никаких сомнений. Вот если бы он украл, то это было бы целиком и полностью на его совести, отвечал Загорский сурово. А раз украл ты, то выходит, так левитал ни в чем не повинного человека. Я настоятельно прошу тебя впредь не выделывать ничего подобного. Помощник пытался сказать, что иначе ему трудно было бы подобраться к Бертильону. Обстоятельства требовали выдумки и ловкости, и он решил, что можно пойти на небольшой подлог. Совершенно не обязательно становиться мерзавцем, даже если этого требует обстоятельства, отчетливо проговорил действительный статский советник. Надеюсь, моя мысль тебе ясна. Китайец только хмуро кивнул. Отлично. А теперь расскажи, наконец, удалось тебе расколоть Бертельона или нет. Тут Гонзалин просветлел лицом и важно поднял палец вверх. Не нужно спешить. Благородный муж никуда не торопится, но всюду поспевает. — Вот только посмотрите на этого негодяя, — покачал головой действительный статский советник. — Ему нравится морочить мне голову. — Насчет благородного мужа, который никуда не спешит. Ты у меня вспомнишь, когда придет время выплачивать тебе жалования. Китаец насупился. Он цивилизованный человек и не приемлет шантажа. Тем более, когда речь идет о деньгах. Собственно говоря, о чем они толкуют? Господин наверняка уже понял, что разговор с Бертильоном был продуктивным. Да, это я понял. Но, во-первых, продуктивность продуктивности рознь. Во-вторых, я бы хотел знать детали, отвечал Нестор Васильевич. Помощник важно покивал. Это ему понятно. Дьявол, как известно, в деталях. Собственно, с деталей он и хотел начать. Поэтическое описание кафе, коллективный портрет сидящих в нем парижан, набросанный изящными штрихами, благоухание осенней столицы, если ты не уймешься, клянусь Конфуцием, я немедленно отправлю тебя обратно в Россию, сурово посулил мистер Васильевич. Куда именно? — осведомился гонзалин с хитрым видом. Если, например, к Черному морю, никакого тебе Черного моря, поедешь в Сибирь. Точнее, прямым ходом на Чукотку. — Ладно, — проговорил помощник с оскорбленным видом. — Я вижу, здесь не уважают тысячелетнего наследия Поднебесной. Хватит болтать. Будь любезен. Излагай самую суть. Тон у Загорского сделался совершенно непререкаемым, и гонзалин все-таки вынужден был начать говорить. Из его речи стало ясно, что он воспользовался моментом, который сам же и создал и благополучно вошел в доверие к Бертильону, обожающему все китайское. Разумеется, в Париже есть китайцы и помимо Гонзалина, но китайцев образованных и при этом еще и говорящих по-французски кот наплакал. Помощник Загорского представился мастером китайской каллиграфии, чем привел старого криминалиста в настоящий экстаз, потому что тот давно хотел узнать о потаенном мистическом смысле некоторых китайских иероглифов. С каллиграфии они плавно перешли на изобразительное искусство, а оттуда на похищение Джоконды. Тут Бертильон не приминул похвастаться, что он самый известный французский криминалист, который как раз эту самую Джоконду и разыскивает. Подхлестывая старого криминалиста неумеренными комплиментами и хитроумными вопросами, китайцу в конце концов удалось вывести его на разговор об отпечатках пальцев на злосчастном защитном коробе. В разговоре с Бертельоном гонзалин ненароком заметил, что знакомый журналист рассказал ему следующую историю. Якобы отпечатки пальцев преступника, укравшего джаконду, попали к какому-то полицейскому детективу, и тот заявил, что они не совпадают с отпечатками ни одного из постоянных сотрудников Лувра. При этом... Тут Гонзалин сделал многозначительную паузу. Стало известно, что у сотрудников Лувра отпечатки не собирали. После этого отпечатки на коробе вовсе затерли. Получается, что детектив соврал, и полиция сама делает все, чтобы картина так и не была найдена. — И как понравилась твоя история нашему достопочтенному эксперту, — полюбопытствовал Загорский. — Он смутился, — отвечал гонзалин Смутился? — удивился Нестор Васильевич. — Ты уверен, что правильно истолковал его настроение? Не испугался, а именно смутился. Помощник был непреклонен. «Да, именно», — смутился, как будто его застукали за чем-то не совсем приличным. Он сказал, что дело тут не во вранье. Просто полицейский, который занимался отпечатками, знал, что дактилоскопия — метод сомнительный и не имеющий твердых научных оснований. Зная это, он не был внимателен к отпечаткам, и так вышло, что они затерлись. Чтобы не получить взыскание от начальства, он решил сказать, что отпечатки на коробе не совпали с отпечатками сотрудников музея. Но он не знал, что у сотрудников отпечатки не снимались. Вот, значит, какова версия Бертельона, задумчиво проговорил Загорский. Что ж, это похоже на правду. Особенно если учесть, что он действительно, с одной стороны, не верит в дактилоскопию, с другой ревнует ее к своему Бертельонажу. На самом деле, Бертельоновские измерения — дело долгое и непростое. К тому же преступник не оставляет на месте преступления свои антропометрические данные а вот отпечатки пальцев почти всегда. Если дактилоскопия окажется эффективнее Бертильона же, на что тогда спрашивается наш дорогой криминалист потратил всю свою жизнь? В конце концов Бертильон решил попросту манкировать этой самой дактилоскопией. Для чего истер отпечатки, а чтобы его не трогали, заявил, что с отпечатками постоянных сотрудников Лувра они не совпадают, не учтя, что их подвергли только антропометрическим измерениям, Но отпечатки пальцев у них так и не сняли. Китаец, который внимательно слушал господина, согласно кивнул головой. Он тоже считает, что Бертильон человек болезненно самолюбивый, однако сообщником похитителя он не был и преступлений не совершал. А вот тут ты не прав, неожиданно заметил действительный станский советник. Судя по тому, что мы знаем, Бертильон все-таки совершил преступление. Но преступление это не уголовное, а должностное. Сознательно или случайно он утерял важнейшую влику, но начальство об этом не сообщил. «И что мы теперь будем делать, доложим префекту?» Лицо Гонзалина было неподвижно, как физиономия каменного архата. После небольшого раздумья Нестор Васильевич покачал головой. «Пожалуй, не стоит. В конце концов, он ведь не со зла так поступил, а просто от болезненного самолюбия. Между нами говоря, Бертильон так много сделал для криминалистики, что вполне можно простить ему». Небольшую шалость с отпечатками пальцев. Помощник снова кивнул. Сберть и все более-менее ясно, но что они будут делать дальше? Дальше. Человеку, незнакомому с действительным статским советником, могло показаться, что он на краткий миг смутился. Чего, разумеется, никак не могло быть. Дальше я должен зайти по одному адресу и кое с кем побеседовать. На лице Гонзалина загуляла хитрая улыбка. Он, кажется, догадывается. С кем намерен повидаться, его превосходительство. Загорский посмотрел на него весьма холодно. — Я поражен твоей проницательностью, — сказал он сухо, — однако советую все твои догадки оставить при себе. При этих словах китаец скорчил рожу, точное значение которой, вероятно, затруднился бы определить даже он сам. Мистер Васильевич бросил взгляд по сторонам и заметил стоящую неподалеку пустую деревянную скамейку с выгнутыми ножками. — Сядь там и жди меня. — велел он. Я недолго. И вот еще что, пока я буду отсутствовать, будь любезен, не затевай шуры-муры с барышнями. — А с замужними дамами можно? — с надеждой спросил помощник. Господин поглядел на него укоризненно. Благородный муж не ведет себя, как мартовский кот. Благородный муж следует ритуалу Ли и воспитывает волю. С этими словами он решительно двинулся к трехэтажному дому в бордовых тонах. «Этот ваш благородный муж просто дурак», — пробурчал вслед ему Гонзалин, но так тихо, что Загорский ничего не услышал. Тут следует сказать, что грядущая встреча изрядно волновала действительного статского советника. И что бы там ни говорил гонзалин для этого были некоторые основания. Загорский еще не знал, какую выберет тактику для встречи с той, с которой не виделся... Сколько же лет он с ней не виделся, ну, неважно, достаточно давно, чтобы сейчас волноваться, как мальчишка. Он поднялся по лестнице на второй этаж, постоял несколько секунд перед монументальной дубовой дверью, не решаясь покрутить ручку звонка. Он почти желал, чтобы ее не оказалось дома, но знал, что она ждет его. Еще вчера вечером он отбил ей телеграмму. Чего он так волнуется? Они ведь в сущности почти чужие люди. Почти. Если не считать одной малости. Он так и не позвонил. Она открыла сама. Первое. Синие, как небо смеющиеся глаза, каштановые, почти золотые, под солнцем волосы, алые губы, маленький чуть курнос и нос, воплощенное очарование Если бы лисы-оборотни существовали на самом деле, наверное, такой облик они бы принимали, чтобы соблазнять сынов человеческих. — Ну, наконец-то, — сказала она лукаво, — блудный муж все-таки явился к жене, за долгие годы его отсутствия проплакавшей все глаза. — Здравствуй, Йосико, — сказал он, и только тут сообразил, что явился как деревенщина с пустыми руками, ни букета роз, ни даже бутылки вина. Этот мерзавец Ганзолин, который все, конечно, знал, даже не подсказал ему. «Разумеется, я бы обиделась», — сказала она, словно все мысли его были написаны у него на лице. «Обиделась бы, если бы не знала тебя столько лет». «Ну ничего, в конце концов, я ведь и так что все подготовила сама, и цветы, и вино». «Это не обязательно, у нас ведь деловая встреча, сорвалось у него с губ, и он тут же мысленно выругал себя». Да что с ним творится такое в самом-то деле? Они говорили по-французски. За двадцать лет он так и не удосужился всерьез заняться японским, а она не выучила русский. Может быть, это было и хорошо. Французский с его легкостью позволял не относиться к делу слишком уж серьезно. Он позволял не разговаривать, а щебетать. Под ее слегка насмешливым взглядом он, наконец, переступил порог. «Очаровательная квартира», — сказал он, не успев даже толком глядеться. Квартира действительно была очаровательной, но разве что на азиатский вкус. Японские пейзажи по стенам, ниша токонома, мягкие татами на полу. Европеец тут должен был чувствовать себя скорее неуютно. «Скучаешь, Японии? «Кажется, сегодня действительный статский советник бил рекорды бестактности и неуклюжести». В самом деле, ему-то какое дело до того, скучает она по родине или нет? В Японии она считала себя европеенкой а в Европе, судя по всему, проснулась ее японская половина. Как бы там ни было, это все исключительно ее личное дело. — Скучаю ли я по Японии? — удивилась Йосико. Потом оглянулась назад и засмеялась. — Понимаю, тебя смутила гостиная. Но ты просто не видел моего будуара. Это прибежище настоящей француженки. Если хочешь, покажу. — Спасибо. Может быть, позже. — смущенно пробормотал он. — Ну, конечно, позже. Дело прежде всего, — согласилась она. Она принесла низкий столик, поставила его на татами. Спустя несколько мгновений на столике уже стояла бутылка вина, фрукты в вазе и легчайшие, как воздух, облачные меренги. Они опустились на татами. Она изящна, он несколько неуклюже, не так от отсутствия практики, как от смущения, которое его никак не оставляло. «Да что же это такое в самом-то деле?» — рассердился он наконец. «Конечно, Йосико — внучка горного отшельника Ямабуси и владеет кое-какими тайными методами, но методы ее на него не действуют». «Ты уверен?» — глубоким баритоном спросил его невесть, откуда взявшийся внутренний голос. «Что означает весь этот ваш брак с Йосико, если не хитрое и вполне удавшееся колдовство?» Ни одна женщина, ни до, ни после так и не смогла стать твоей женой, А у нее это вышло так легко и естественно, как будто это было назначено самой судьбой. — Это ничего не значит, — отвечал он нахальному Баритону. — Наш брак фиктивный. Однако документы о браке вполне настоящие, — возразил Баритон. — Да и сейчас ты приехал к ней как к законной супруге, чтобы устроить кое-какие общие дела. И в самом деле Юсико была его законной женой. Они не виделись много лет, но, как и положено, благонамеренным супругам, разлученным прихотью капризной судьбы, состояли в приличествующей переписке. Она поздравляла его с днем ангела, он ее с днем рождения. Дело в том, что Есико своего ангела не имела, так как не была крещена и вообще, кажется, не исповедовала ни одну известную религию. От нее к нему приходили рождественские открытки, от него к ней поздравления с о Японским Новым Годом. И оба исправно слали друг другу поздравления с днем бракосочетания. «Мой любезный супруг», — начинала она свои к нему письма. «А любезнейшая моя супруга», — неизменно отвечал он ей на это. Любой посторонний человек, попадя ему в руки их переписка, непременно решил бы, что перед ним что-то вроде гуголевских старосветских помещиков. Эдакие русские, японские, Филимон и Бавкида. Впрочем, при ближайшем рассмотрении стало бы ясно, что дело обстоит далеко не так ясно. В простодушных на вид письмах Йосико сквозила тонкая насмешка, которая немного ранила Нестор Васильевича, но которой он ухитрялся обходить с деликатностью истинного джентльмена. Поскольку, как уже говорилось, Йосико была его законной супругой, все эти годы он неизменно помогал ей с деньгами. Впрочем, помогал не совсем то слово, строго говоря, он ее содержал. И это было не самым легким делом, поскольку жизнь в Париже молодой красивой женщины, безусловно, требует трат. Впрочем, Загорский никогда не ставил ей это лыко в строку. Он отлично помнил, что в далеком 1891 году, когда они только познакомились, Йосико спасла его от смерти. Он, впрочем, тоже потом ее спас. Вытащил из лап тиранического и жестокого деда. Но она тогда ради него рисковала всем, даже самой жизнью. И что в таких обстоятельствах могут значить деньги? Ровным счетом ничего. В сущности, она и Гонзолин были двумя самыми близкими ему людьми на всем белом свете. Загорский, конечно, этого ей не говорил, но она, вероятно, и сама догадывалась. Тут он очнулся от несвоевременных мыслей и несколько смущенно посмотрел на Йосико, которая улыбалась так, как будто слышала весь его внутренний монолог. «Предлагаю выпить». И он твердой рукой откупорил бутылку шампанского. «Ты ведь помнишь, что шампанское — напиток любви?» — спросила она, подставляя ему свой бокал. «Или, может быть, ты хочешь саке?» «К черту саке!» — сказал он, наполняя сначала ее бокал, потом свой. «Выпьем за встречу». Они чокнулись на русский манер и выпили. Юсико засмеялась. «Шампанское кружит голову», — сказала она лукаво. В таком случае, пожалуй, повторим. Проговорил он решительно и снова взялся за бутылку. Она сказала, что он становится алкоголиком. Загорский отвечал, что в его возрасте это уже не страшно. Она удивилась, какой еще возраст. Настоящий мужчина, как известно, существо без возраста. Это на женщину каждый год ложится, словно каменная плита. А Загорскому не дашь и шестидесяти. — Мне и нет шестидесяти, — сказал он с легкой обидой Она засмеялась, запрокинув голову, И Нестор Васильевич сразу вспомнил, какая ему досталась жена, лукавая насмешница, не щадящая никого и ничего. Ее бокал был еще полон, поэтому он налил себе и выпил. Три бокала шампанского, не о чем говорить в обычное время. Но сегодня и здесь время было явно необычное, вероятно, именно поэтому он захмелел сильно и быстро. Впрочем, дело, конечно, было не в вине, а в чем-то другом, в белозубые улыбке, в синих глазах, лисьей магии. Только этим, вероятно, можно объяснить его следующий вопрос, который, находясь в здравом уме, никогда бы не позволил себе ни джентльмен, ни благородный муж. ах ты все еще ну, одна?» — спросил он, слегка откашлившись. Она подняла брови. «Что за вопрос?» «Неужели он думает, что она ответит ему откровенно?» Ей сейчас не хватало только сценсу пружеской ревности. А впрочем, конечно, да, она одна. Ей не по душе узы, пусть даже мимолетные. И Загорского она терпит только потому, что он живет за тысячи километров от нее и появляется на горизонте раз в десять лет. Тут, наконец, расхрабрившись, он задал ей вопрос, который вертелся у него на языке последние десять лет и который он никак не мог задать, потому хотя бы что между ними пролегли тысячи верст пути. Скажи, проговорил он, мучительно пряча глаза, твое положение никак не изменилось. Она удивилась, кажется, вполне искренне. Что он имеет в виду? Не развелась ли она с Загорским в тайне от него самого? Нет, конечно, да и чего ради. Быть действительной статской советницей, это же прекрасно и очень льстит самолюбие. Тут ее прервалась и поглядела на него внимательно. А впрочем. Он, кажется, имеет в виду несколько иное. — Да, я имею в виду иное, — кивнул он. После нашей последней встречи, ну, словом, ты меня понимаешь, сказав это, он почему-то очень рассердился. В первую очередь, конечно, на себя самого. Положительно, голова у него сегодня не работает совершенно. К счастью, Ясико не стала морочить эту самую плохо работающую голову. «Если ты ребенки, то могу тебя успокоить. Ребенка у нас с тобой нет», — проговорила она без улыбки, глядя на него своими синими глазами, которые, как ему показалось, сейчас почему-то явственно потемнели, как это бывает с небом перед сильной грозой. Да и, согласись, было бы странно заводить ребенка, когда до мужа больше двух тысяч километров. Французы не ханжи, конечно, но все-таки в этом есть нечто порочащее женщину. «Другое дело, если бы мы жили вместе». Тогда бы действительно стоило подумать об этом, впрочем, и тогда бы ничего не вышло. Ты не способен жить в одном доме с женщиной, а я не стала бы связывать себя с заботой о детях. Надеюсь, я ответила на твой вопрос. — Да, — сказал он хмуро, ответ был исчерпывающим. — А в таком случае ответь и ты мне. Она сделала паузу, и взгляд ее воткнулся в него словно нож. «Ты человек уже не юный, и я не единственная женщина, которая у тебя была. Так вот мой вопрос у действительного статского советника Загорского. Вообще есть какие-то дети?» Вопрос этот поставил его в тупик. Впрочем, размышлял он недолго. «Нет», — проговорил он решительно, — «но тут же поправился. Не знаю, во всяком случае, мне об этом ничего не известно». Она все еще смотрела на него, и в глазах ее он явственно читал так почему же ты решил, что у нас с тобой будут какие-то дети? И почему ты решил, что даже если они будут, я тебе о них расскажу? В лице ее он сейчас видел упрек себе со стороны всех дочерей Евы, или, по меньшей мере, всех женщин, с которыми когда-либо он делил ложе пусть даже и совсем мимолетно. Когда-то он искренне полагал, что если у него и будет ребенок, женщина, у которой он появится, конечно, скажет ему об этом. Став постарше, он понял, что дело обстоит гораздо сложнее, однако привычек своих изменить уже не мог. Да и согласитесь, глупо расспрашивать каждую женщину, с которой расстался, не появился ли у нее от него ребенок. Но с другой стороны, спросил же он об этом Йосико. Спросил и ничего не получил в ответ. «Ладно», — сказала она неожиданно холодно, — «ладно. За каким делом ты явился спустя столько лет? Надеюсь, не за тем, чтобы задать вопрос?» который вполне можно было задать и в письме. Загорский кивнул и перешел на деловый тон. Как ей известно, у него есть дом в Финляндии в Куоккале. Но это не просто дом, это своего рода хранилище самых разных вещей и документов, которые побывали у него в руках и стали его собственностью. Он уже не так молод, и работа у него по-прежнему беспокойная и опасная. Если вдруг с ним что-то случится, он не хотел бы, чтобы все это попало в чужие руки. Точнее сказать, он хотел бы, чтобы все это унаследовала она, Йосико. — Мы с тобой законные супруги, — отвечала она. И Загорский вдруг увидел, что время не пощадило даже ее, внучку горного отшельника, владевшую тайными искусствами японских ниндзя. Морщинки в уголках рта, гусиные лапки у глаз, чуть поблекшие губы. Она была уже не той озорной юной девушкой, с которой он познакомился 20 лет назад в Ига когда его едва не убил ее дед, могущественный Ямабуси Ватанабе-сенсей. Мы муж и жена, а это значит, что если с тобой что-то случится, твое имущество, в том числе и дом в Финляндии, так достанется мне. Или могут появиться другие претенденты? Нет, — покачал головой Нестор Васильевич, — других претендентов не планируется. Он сказал это, и ему вдруг почему-то сделалось ужасно горько. Ему показалось, что в жизни его больше не случится ничего значительного. Да и вообще вся жизнь прожита зря. Но он преодолел минутную слабость и продолжал. «Дом достанется тебе, как и все остальное, однако ты должна знать, что в доме есть тайник. И все по-настоящему важные и дорогие вещи спрятаны в этом тайнике. Они дороги только тебе или у них есть какая-то своя цена?» — с любопытством спросила она. — У них есть своя цена, — отвечал Загорский. Более того, среди них имеются по-настоящему редкие вещи. Стоимость некоторых из них больше, чем жалование, полученное мною за все годы службы Российской империи. Я мог бы, конечно, отправить тебе письмо с описанием и инструкцией. Но, во-первых, письмо могло попасть в чужие руки. А во-вторых, он неожиданно умолк. Она неподвижно глядела на него. — Что во-вторых? — Наконец спросила она. — Во-вторых, я хотел увидеть тебя. — Просто сказал он. Некоторое время они сидели молча, и каждый думал о чем-то своем. — Как странно складывается жизнь, — медленно заговорила она. — Есть два человека, которые в сущности стремятся к одному и тому же. Но возникают обстоятельства, или какая-то злая сила, или просто что-то такое, что мешает им исполнить их самое главное желание. Проходят годы, и люди вдруг понимают, какую ошибку они совершили. Но уже поздно, и поделать уже ничего нельзя. Тут она вдруг лукаво поглядела на него, тряхнула головой, и глаза ее засияли голубым волшебным светом. Да, поделать ничего нельзя, разве что заняться совсем простыми радостями. Йосико поднялась с татами, взяла Загорского за руку, потянула за собой. — Что ты делаешь? — удивился он. «Я обещала показать тебе свой будуар, отвечала она, — «а я свои обещания выполняю». Спустя секунду дверь ее в спальне тихо закрылась за действительным статским советником. Джузеппе, заткнув уши вата, и сидел в своей студии на кровати, сделанной из деревянных ящиков, и вырезал ножом из дерева микроскопическую копию «Нотр-дам-де-Пари». Студия, в которой жил Джузеппе, была совсем небольшая, как, впрочем, и все студии в Улье, в знаменитом общежитии парижских художников, поэтов и артистов, организованном скульптором Альфредом Буше на рубеже веков на Данцикской улице. Некоторые из жильцов говорили, что здешние коморки, маленькие и узкие, похожи на гробы. Другие считали, что на соты, отчего все общежитие якобы и получило название Улей. Альфред Буше был добрый человек и сдавал эти гробы за чисто символическую плату, которую, к тому же, можно было безнаказанно не платить месяцами. Неудивительно, что сюда со временем устремилась не только артистическая богема, но и люди более прозаические, разного рода ремесленники, оформители, декораторы и резчики по дереву, сидевшие без работы и не имевшие возможности снимать более комфортабельное жилье. Примерно та же история случилась и с Джузеппе. Он приехал в Париж из Милана, вместе с двумя другими итальянскими эмигрантами они организовали бригаду, которая исполняла разные ремесленные работы. Поначалу им везло, они даже получили заказ от Лувра на защитные короба для таможних картин. Однако заказ был выполнен, деньги получены и быстро истрачены, поскольку Париж город дорогой, а французы все, как один скупцы и жмоты, и только и знают, что тянуть деньги из бедных приезжих В конце концов, ему вместе с его подругой Кьярой пришлось поселиться в Улье и пробавляться случайными приработками. Сейчас Кьяра сидела на противоположном конце кровати и нудила, жалуясь на жизнь, которая, по ее мнению, никак не желала воздать должное такой хорошей добродетельной девушке, которой, по мнению Кьяры, как раз и была она сама. Несмотря на то, что Джузеппе предусмотрительно заткнул уши ватой, Голос подружки пробивался через любые препоны. «Господи Иисусе Христе и Пресвятая Дева Мария!» — говорила она, расчесывая спутанные черные волосы старым деревянным гребнем. «Услышьте меня, наконец! Я уже третий раз на этой неделе обращаюсь к вам с просьбой. Ответа никакого. Проще до парижского префекта достучаться, чем до вас. А между прочим, если вы не будете исполнять желания бедных людей, то кто вообще будет их исполнять? Да, я знаю, я сама во всем виновата, я некрасивая и толстая». Но вокруг миллиона некрасивых и толстых. Почему же страдаю я одна? Имей в виду, дорогой Господь, я не могу жить в таком бедламе. Здесь нет отопления и нет электричества. Зимой здесь собачий холод, а по дому ходят крысы размером с бегемота. Сегодня одна такая остановилась рядом и поглядела мне в глаза. Ты слышишь, Джузеппе? Она глядела мне прямо в глаза. Что она хотела этим сказать, как ты думаешь?» Джузеппе вздохнул и проговорил миролюбиво. «Она хотела сказать, дорогая Кьяра, — Ни о чем не волнуйся. Молитва твоя услышана, Господи, мы причистой девой. Мы с тобой заработаем кучу денег, и все у нас с тобой будет хорошо. — Что ты несешь? — закричал Ахьяров, скидываясь, как от укуса ядовитой змеи. — Мы с крысой заработаем кучу денег, и все у нас с ней будет хорошо? Джузеппе хотел ответить, но в дверь постучали. Причем постучали не весело, развязно и не истерически, как это было принято у обитателей Улья, а громко и властно. «Стучат!» — сказала подружка, указывая пальцем на дверь. «Ты слышишь? Стучат!» джузеп отложил свою работу, нож, вытащил вату из ушей и поднялся с кровати. Он подошел к двери и открыл ее настиж. На пороге стоял полицейский сержант с нафавренными усиками и два нижних чина. Один долговязый, худой, и второй поменьше, кругленький. «Все Джузеппе Ринальди!» — осведомился сержант. Джузеп в ответ только головой кивнул недоуменно. Глаза его часто моргали. — Вы подозреваетесь в краже, — не чинясь заявил полицейский. — Нам придется обыскать ваше жилье. Джузеппе хотел ответить с присущей ему любезностью: Делайте, сеньор, полицейский все, что предписывает вам долг, однако не успел. Услышав про кражу и обыск, Кьяра закричала, как резаная. — кричала она. — Мерзавец-негодяй! — Ты втравил меня в какую-то грязную историю? Я так и знала, что тут что-то нечисто. — Ну, почему же ты, скотина, скрывала это от меня? Мы доедаем последний кусок хлеба. А ты спрятал, ворованный, даже маленького колечка мне не купил. Бастардо! Ты хуже давишник крысы, будь ты проклят, я ухожу от тебя, ухожу немедленно. Если ты не пообещаешь мне сейчас, вот тут же, отвезти меня в ресторан и потом в магазин, чтобы я купил у себя там кружевное белье, сережки и все остальное, что мне понадобится впредь. Услышав такое, сержант немедленно оживился и усики его отчетливо шевельнулись в полумраке, словно ожившие от зимней спячки насекомые. — Мэдмуазель, проговорил он со всей куртуазностью, на которую способны только французы, — не будете ли вы, столь любезны, сказать нам, что вам известно о краже, совершенной этим господином? Кьяра смирил его оскорбленным взглядом. — Вы что, оглохли? — воскликнула она. — Я же говорю вам, я ничего не знала. Он все от меня скрывает. «Если бы вы не сказали сейчас, я бы так ни о чем и не догадывалась!» Джузеппе хотел было вмешаться в разговор, но тут из-за стены донесся истошный крик. «Я гений! Гений!» «Кто это?» — с недоумением спросил сержант. «Один русский художник по фамилии Грановский», — отвечал Джузеппе. «Но почему он так орет?» «Потому что считает себя гением». «И много у вас тут таких гениев?» «И каждый первый». Сержант, кажется, хотел спросить что-то еще, но тут входная дверь распахнулась настежь На пороге стоял грузный человек лет сорока с тяжелой короткой дубинкой в руках. Правый глаз его был закрыт черной повязкой. — Чем дело, дружище? — проявил он. — Что за крики тут? Тебя что, грабят? И он с угрозой устремил единственный глаз на полицейских, поигрывая своей дубинкой. — Не совсем, — отвечал Джузеппе. — Эти господа из полиции. — Кто это такой? — спросил сержант. Оказалось, это коллега Джузеппе, член его бригады, сеньор Энрике Коста. «Энрике Коста!» — оживился полицейский и, вытащив из кармана небольшой блокнот, заглянул в него. На лице его выразилось удовлетворение, и он кивнул. «Отлично! Мы вас тоже обыщем!» Впрочем, ни обыск у Энрики, ни обыск у Джузеппе так ничего и не дали. Собственно говоря, там искать-то было негде. Ну, разве что обшарить сеньору Кьяру. «Я пас!» — решительно заявил маленький полицейский. «Замолчите, — Замолчите, дуралеи! — велел сержант. — Дело только начато. Тут не выдержал одноглазый сеньор Коста. — Да что вы ищете, черт! Побери! — воскликнул он с обидой, после того, как весь его нехитрый скарб был перевернут. — Скажите откровенно, сеньор Ажан! Может, мы сами вам все отдадим? Сержант отвечал, что они ищут похищенную из Лувра картину итальянского художника Да Винчи. Который называется Мона Лиза дель Джоконда. Джоконда! загрехотал Коста. Так что же вы молчали? Надо было сразу сказать, я знаю, у кого надо искать. Он перевел взгляд на Джузеппе, тот заморгал глазами. Не может быть. Еще как может, проявил одноглазый. Если кто ее украл, так только он. Сержант внимательно посмотрел на сеньора Косту. Кого тот имеет в виду? Венчен Сперуджу, я имею в виду. Вот кого. Вашего бригадира? Коста махнул рукой. — Да какой это бригадир? Это божье наказание, а не бригадир. Он обещал им премию, а не выплатил. Он все время пытался их обжулить. Этот человек свои выгоды не упустит. — Перуджи украл Джаконду. — Перуджи больше никто. Ничего удивительного, что спустя какой-нибудь час неизвестная, но решительная рука уже крутила звонок съемного жилья бывшего бригадира-оформителей Винченцо Перуджи, которое располагалось во многоквартирном доме в Сите. Из-за двери раздался осторожный голос. «Кто там?» Откройте, полиция», — отвечали снаружи. «Одну секундочку», — заторопился голос. «Я сейчас?» Однако открывать почему-то не торопились. Спустя полминуты снаружи нетерпеливо загрохотали кулаками. «Открывать им сели, мы вышибем дверь». «Да-да, уже сейчас». И спустя мгновение дверь все-таки открылась. На пороге стоял невысокий, испуганный итальянец с темными волосами, крупными ушами, небольшими, пушистыми усами, под носом и голый по пояс, в одних только кальсонах. В глазах его отражалось беспокойство. — А в чем дело, сеньоры? — Забормотал он, переводя взгляд сержанта на нижних чинов и обратно. — Я законопослушный человек, все документы у меня в порядке. — Почему вы так долго не открывали? — спросил сержант, чьи усы брезгливо зашевелились при виде хилого торса сеньора пируджи Вы что-то отпрятали? — Я? «Что я мог прятать? Я мылся?» — отвечал тот испуганно. «Вот как», — сказал полицейский, переступая через ведро для физиологических отправлений, стоявшее опасно близко к двери. «У вас, похоже, нет туалета, но есть ванная». Перуд же отвечал, что ванной у него нет, но он моется в тазу. Все дело в том, что он патологически чистоплотен, и в отличие от многих других, которые не моются годами, он моется раз в неделю, а иногда даже и два. И действительно, торс Перуджи был влажным, а на кровати у него лежало небольшое застиранное полотенце. «Заходить!» — велел сержант, и в комнату вошли два нижних чина, а следом за ними и одноглазый сеньор Коста. «Здорово, Винченцо", проговорил он с неприятной ухмылкой. «Поди, не ожидал меня увидеть!» Перуджи поморщился. Видно было, что этот визит ему неприятен. «Энрике!» — проговорил он вяло. «Что ты здесь делаешь?» Одноглазый хохотнул. Тут сеньоры из полиции интересовались скромной персоны Перуджи, вот он и решил их проводить, оказать, так сказать, помощь следствию. Он, Коста, не такой, как другие, у кого дырявая память. Он все помнит и ничего не забывает. Ни хорошего, ни плохого. Помрачневший Перуджи отвернулся от него, мимоходом подвинув влево от себя ведро с отправлениями. Полицейские тем временем оглядывали его жилище, хоть и небогатое, но обставленное гораздо лучше, чем артистические соты, вульи. Железная кровать, буфет и даже поцарапанный, но вполне пригодный к использованию светло-коричневый комод, корзина для белья, ящик с инструментами, мольберт, кисти, и краски. В глубине квартиры стояла кирогазовая плита, стол с большой разделочной доской на нем, На столе лежало несколько грязных кухонных приборов и испачканный в сале нож. Вообще в комнате было грязновато, и, видимо, по этой причине полицейские не спешили браться за обыск. «Вы оделись, заметил ему сержант, — «все-таки вам тут не дом терпимости». «Да, да конечно, вы». Он растерянно забегал из стороны в сторону, потом стал напяливать на себя штаны и сорочку. «Так чем могу служить, господа?» Сержант поморщился. Клиент был ему явно не по душе. «Конечно, если бы можно было выбирать...» Полицейские Парижа имели бы дело исключительно с танцовщицами мулен но выбирать, к несчастью, не приходилось. Сержант Дюбуа представился он, затем вытащил из кармана записную книжку и начал ее листать. Листал он ее неторопливо, с каким-то особенным удовольствием, наконец остановился и хмыкнул, не поднимая глаз на хозяина дома. — Вы, Винченз Перуджа, итальянский гражданин, все верно? — Точно так, мсье Жан, — льстиво закивал Перуджа. «С какой целью вы явились во Францию?» «С какой целью явился?» В глазах пируджи зажегся тревожный огонек. «Я ни с какой целью, я просто искал работу». «Это и есть цель», — пробурчал сержант. «Ладно, идем дальше». «Вы входили в состав бригады, которая по заказу директора Лувра создавала защитные приспособления для музейных картин. Они оба покосились на одноглазого косту, который все еще стоял на пороге. «Но я все верный, месье именно туда я входил». Пируджа торопился, проглатывая окончание. «Я думал, что все по закону, я не знал, что нельзя с ними сотрудничать». «С кем нельзя сотрудничать?» — прищурился сержант. «С ними, с лувором. А да ведь моя итальянская мама меня предупреждала. Она говорила французы, все жулики, положившим палец в рот, откусят всю руку. «Месье, я француз!» — прервал его сержант. пируджа испуганно заморгал. «Да «Какое удивительное совпадение! Но господин полицейский не должен обижаться!» Его мама с ним даже не знакома, она имела в виду совсем других французов. — Этот макаронник, кажется, круглый дурак, — негромко заметил один из нижних чинов, тот, который пониже. Сержант бросил на него суровый взгляд. О том, кто тут дурак, а кто нет, будет судить он, как старший по званию. — А они, пока пусть, займутся обыском. — Как обыском? — похолодел Перуджи. — Почему обыском? — — У нас есть основания подозревать вас в преступлении, — кратко отвечал сержант. — Его? В преступлении? Да он самый законопослушный итальянец в Париже. — Законопослушный итальянец. Редкость, — заметил второй нижний чин, тот, который повыше и с небольшими усиками. — По-моему, это итальянец придумали мафию. Однако особенно распространяться на эту скользкую тему ему не позволил сержант. «Хватит с вас философии! Займитесь-ка лучше делом!» — велел он подчиненным. Те разошлись по комнате. Коста тоже двинулся, словно желая им помочь. Однако из-за повязки на глазу он не увидел ведра с испражнениями, которые незадолго до этого подставил ему под ногу Пируджа и опрокинул его на бок, залив нечистотами пол. «Ты хоть черта!» — заорал Джибуа, отпрыгивая в сторону. «Я хотел помочь!» — оправдывался Коста тряся загаженные штанины и вызывая еще больше гнев у полицейских. — Если хотите помочь, стойте на месте и не двигайтесь! — велел ему сержант, и Коста послушно замер, как изваяние. Конечно, после опрокидывания ведра проводить слишком уж активный обыск никому не хотелось, и сержант по некоторым размышлениям решил начать с допроса. — Послушайте, мне, сказал он сурово, обращаясь к Перуджи. Нам нужно знать, где вы были утром в понедельник, 21 августа. Тот неожиданно заметил, что утро понятие растяжимое. Со скольки примерно и до скольки часов длится утро, по мнению господина дюбуа Ну, скажем, с 7 до 9, уточнил сержант. Хозяин дома наморщил лоб, так что нафабренные темные волосы опустились вниз зашевелил пушистыми усиками и, наконец, торжеством сообщил, что в это самое время он как раз был у себя дома, вот в этой самой квартире, в которой он сейчас имеет счастье лицезреть господа блестителей закона. Сержант хмыкнул. «Но это, разумеется, никто не может подтвердить. Почему же не может?» Перуджи, кажется, обиделся. Хотя в вопросе как будто ничего обидного не было. Впрочем, как известно, многое зависит от того, кто именно спрашивает. Из уст полицейского любой, почти даже самый невинный вопрос может прозвучать неприятно и даже оскорбительно. — Почему же не может? Очень даже может. Я был тот с мадемуазель Зизи, что работает в салоне мадам Робер. Такая чистенькая блондинка. Вы наверняка ее знаете. — Не знаю я никаких блондинок, — пробурчал сержант, покосившись на подчиненных. — Так я вам расскажу, — обрадовался Перуджа. — Она такая, знаете, очень недурная в своем роде. Тонкая талия и все остальное тоже бриней. Вы, конечно, спросите, почему блондинка? Потому что мы итальянцы, любим блондинок. Потому что у нас в Италии много бринеток. А блондинки, если и есть, то обычно крашеные. Да вот я сейчас вам покажу ее фотографию, у меня где-то была, и вы сразу все поймете. Не надо фотографий! Несколько грубовато сказал сержант, который окончательно убедился, что имеет дело с идиотом, не способным не то что картину украсть из лувра, но даже курицу из хлева. «Скажите только, это ваш мадемуазель Робер может подтвердить ваше алиби?» Тот заморгал глазами. «Никак нет, мадам Робер не может. Он ведь не был тем утром в ее заведении. Но может, мадемуазель Зизи, которая была у него дома в то утро?» «А почему вы не пошли в заведение к мадам Робер, а привели эту вашу Зизи к себе домой?» — спросил сержант, как бы между делом. Перуджа снова заморгал глазами и мелко по таракане зашевелил усами, как бы желая что-то сказать, но не решаясь по каким-то тайным причинам. — Почему он не пошел к мадам Роберт? — спрашиваете вы. А все дело в том, что он очень стыдлив и смущается показывать себя среди множества посторонних людей, тем более в таком месте, как бордель. Он предпочитает переводить девушку домой, где их никто не побеспокоит. Это стоит немножко дороже, но за удобство ведь надо платить, не так ли? Ничего не ответив на этот риторический вопрос, сержант Дюбуа спросил в свою очередь, Почему он пригласил девушку в такое неурочное время? В понедельник утром. Почему не в выходной, в воскресенье или в субботу? первый же отвечал, что для тех, кто работает с музеями, в понедельник и есть выходной. Так уж сложилось исторически, и если спросить, когда воскрес Христос, то они безусловно скажут, что случилось это в понедельник, потому что, как известно, случилось это в выходной, а у них выходной в понедельник. «Хорошо!» — прервал его излияние сержант Дюба. — Дайте нам адрес заведения этой мадам Рубер. — Адрес? — удивился Перуджи. — Я, признаться, не помню адреса. Да и зачем он? Тут все его знают. Вы спросите у любого, где тут заведение мадам Рубер, и вам любой с радостью укажет. Вы только не говорите, что вы из полиции, потому что в заведении мадам Рубер полицейских не любят. Вы притворитесь нормальными людьми, как будто вам тоже самое нужно, что и всем довольно, сказал сержант, поднимаясь. Стул, на котором он сидел, жалобно скрипнул. «До свидания, все Перуджа!» «До свидания, до свидания!» С готовностью закивал Перуджа, собираясь проводить полицейских на выход. Но тут снова ввязался Коста. «Стойте!» — заорал он, выпучив глаз. «Вот же она! Джаконда!» «Где?» — повернулся сержант. Одноглазый сеньор Коста указывал дрожащим толстым пальцем на стену, рядом с входной дверью. Там висела картина, на которой изображена была молодая, чуть полноватая женщина с улыбчивыми глазами.